Глава 42 Один старый знакомый Оливера, проявив несомненные признаки гениальности, завоевывает в себе общественное положение в столице. В тот самый вечер, когда Нанси, усыпив Сайкса, поспешила к Розе Мейли, чтобы выполнить свою добровольную миссию, к Лондону по большой северной дороге, приближались две особы, которым стоит уделить некоторое внимание. Кто были мужчина и женщина, или, быть может, лучше будет определить их как существо мужского пола и существо женского пола. Первый принадлежал к тем долговязым, неуклюжим, костлявым парням, возраст которых трудно угадать, потому что, будучи мальчиками, они имеют вид недорослых мужчин, а сделавшись почти мужчинами, становятся похожими на переросших мальчиков. Женщина была молода, крепкого и сильного сложения, что ей оказалось весьма кстати, так как за спиной она тащила тяжелый узел. Ее спутник не был обременен большим багажом. На конце лежавшей на его плече палки болтался небольшой узел, завязанный в платок, по-видимому, довольно легкий. Это обстоятельство в сочетании с длиной его ног отличавшихся необычайными размерами, давала ему возможность с большим удобством идти в нескольких шагах впереди своей спутницы, к которой он по временам оборачивался и нетерпеливо кивал, как бы упрекая ее замедлительность и поощряя их проявлению энергии. Так шли они вдоль пыльной дороги, не особенно глядя по сторонам, разве только когда им приходилось отступать вбок, чтобы пропустить мчавшиеся из города почтовые кареты. Они уже миновали Хайгетскую арку, когда шедший впереди пешеход остановился и нетерпеливо окликнул свою спутницу. «Да иди же, пошевеливайся! Что ты за лентяйка, Шарлотта?» «Да ноша-то нелегкая, поверь мне!» — ответила она, догоняя его и задыхаясь от усталости. «Нелегкая! Что ты там толкуешь? И на что ты тогда годишься?» — возразил он, перекладывая свою собственную маленькую ношу на другое плечо. «Ну вот, опять вздумала отдыхать. С тобой всякое терпение потеряешь. На что это похоже?» «Далеко еще нам идти?» спросила женщина, присевшая на насыпь и обливавшаяся потом. «Далеко. Вот сколько!» ответил долговязый пешеход, указывая вперед. «Посмотри, вон огни Лондона. До них самые меньшие будет еще две мили», произнесла женщина с унынием. «Не обращай внимания, две мили или двадцать!» сказал Ной Клейполь. Это был он. «А поднимайся, да иди дальше! А нет, так я отдам тебе такого пинка ногой, что будешь знать!» Так как его нос еще больше покраснел от раздражения, и Ноя, произнеся эти слова, направился к Шарлотте, как бы намереваясь привести свою угрозу в исполнение, то она беспрекословно встала и поплелась дальше рядом с ним. «Где ты решил остановиться на ночное?» спросила она, когда они прошли несколько сот ярдов. «Почем я знаю?» — ответил Ной, на настроении которого путешествие отражалось весьма неблагоприятно. «Я надеюсь, что где-нибудь поблизости?» «Нет, не поблизости», — сказал мистер Клейпель. «Там, только не близко. Довольно об этом». «Почему же не близко?» «Когда я говорю, что не собираюсь делать того-то, то этого достаточно без всяких «почему» и «потому», — с достоинством ответил мистер Клейпель. «Зачем же так сердиться?» – спросила его спутница. «Не правда ли, славно было бы взять да остановиться в первом же трактире на краине города, чтобы Сауэрбэрис сунул туда свой старый нос, и мы бы поехали назад в телеге и в наручных кандалах?» – иронически заметил мистер Клейпель. «Нет, я спрячусь в самых тесных проулках, какие удастся найти, и не остановлюсь, пока не увижу самого неприметного трактиришки». Ты должна благодарить Бога, что у меня столько смекалки. Если бы мы сначала нарочно не пошли по другой дороге и не вернулись бы потом в обход, то ты, сударыня моя, уже неделю сидела бы под семью замками и по делам бы такой дуре». «Я знаю, что у меня нет твоей смекалки», — ответила Шарлотта. «Но почему ты всю вину сваливаешь на меня и говоришь, что я, казалось бы, заперта? Уж забрали бы так нас обоих». «Ты же взяла деньги из выручки, тебе отлично известно, что ты», — сказал мистер Клейполь. «Я взяла для тебя, ноя, дорогой мой», — возразила Шарлотта. «А я спрятал их?» — спросил мистер Клейполь. «Нет, ты доверил деньги мне и поручил мне хранить их, добрый ты мой милый», — сказала леди, ущипнув его за подбородок и взяв его под руку. Действительно, все происходило так, но поскольку слепое и неразумное доверие кому бы то ни было вовсе не составляло свойства мистера Клейполя, то из чувства справедливости к этому джентльмену следует заметить, что в данном случае он доверился Шарлотте лишь с той целью, чтобы в случае ареста деньги были найдены при ней. Это дало бы ему возможность отрицать свою причастность к воровству и сильно увеличило его шансы выйти сухим из воды. Но, конечно, он не стал пускаться в такие объяснения, и оба продолжали нежно идти рядом. Согласно своему осторожному плану, мистер Клейпл не останавливался, пока они не дошли до Айлингтона, где он мудро рассудил по многолюдности улицы и обилию повозок, что начался уже настоящий Лондон приостановившись только чтобы разглядеть, которые из улиц наиболее запружены народом и, следовательно, наиболее опасны, он свернул в Сент-Джон-Роуд и вскоре погрузился в темноту запутанных и грязных переулков, которые расположены между Грейс-Ин-Лейн и Смитфилдом и обращают эту часть города в самый гнусный и скверный квартал, что, несмотря на другие улучшения, остался в середине Лондона. По этим-то улицам зашагал Ной Клейполь, таща за собой Шарлотту. Он то останавливался в водосточной канаве, чтобы окинуть взглядом наружный вид какого-нибудь маленького постоялого двора, то шествовал дальше, когда какой-либо воображаемый признак говорил ему, что тут еще слишком многолюдно для его целей. Наконец он остановился перед самым жалким и грязным трактиром из всех, повстречавшихся ему до сих пор, и, перейдя на противоположную сторону, чтобы лучше осмотреть его, милостиво объявил, что намерен остановиться здесь на ночлег. «Дай-ка сюда узел!» Сказал он, отстегивая ремни, которыми ноша женщины была привязана за плечами, и взваливая узел к себе на спину. «И не говори ничего, пока я тебя не спрошу. Как называется трактир? Трое...» «Чего трое?» «Коллег!» — ответила Шарлотта. «Трое коллег!» — повторил Ноя. «Отличная вывеска! Ну, идем, да не отставай от меня!» С этими словами он толкнул причем скрипучую дверь и вошел в трактир вместе со своей спутницей. За прилавком не было никого, кроме молодого еврея, который, опершись локтями на конторку, читал засаленный номер газеты. Он пристально посмотрел на Ноя, а Ноя пристально посмотрел на него. Если бы Ноя предстал в своем прежнем приюзском костюме, то было бы вполне понятно, почему еврей так вытаращил глаза. Но так как Ноя упразднил и куртку, и значок, и на его костлявой фигуре висела теперь короткая блуза, то, по-видимому, в его внешности не было ничего, что при входе в трактир особо останавливало бы на себе внимание. «Это трое коллег? – спросил Ноя. «Да, таково название этого трактира», – гнусавым тоном ответил еврей. «Один джентльмен, которого мы встретили по дороге, рекомендовал нам остановиться здесь», — сказал Ной, толкая локтем Шарлотту для того, быть может, чтобы обратить ее внимание на этот чрезвычайно остроумный способ внушить к себе уважение или же чтобы предупредить с ее стороны какое-либо проявление удивления. «Нам надо здесь переночевать». «Не знаю, можно ли, но я пойду спрошу», — ответил еврей, в котором читатели уже могли узнать Барнея. «Предоставьте-ка нам комнату, да принесите холодного мяса и малую толику пива, пока будете справляться, слышите?» – сказал Ноя. Барни исполнил это требование, ведя их в небольшую заднюю комнату и поставив перед ними на стол заказанное угощение. После этого он сообщил путешественникам, что они могут остаться на ночлег и оставил милую парочку, принявшуюся за подкрепление своих сил. Эта задняя комната непосредственно примыкала к той, где находился прилавок и была на несколько ступенек ниже, так что если кто-либо, знакомый с расположением дома, отодвигал маленькую занавеску, скрывавшую стеклянное окошечко, которое находилось в стене стойки на высоте пяти футов от пола, то он не только мог наблюдать сверху посетителей распивочной, без особой опасности быть замеченным, так как окошко находилось в темном углу стены и наблюдателя к тому же скрывала толстая деревянная колонна но имел также возможность, приложив ухо к перегородке, с удовлетворительной отчетливостью уловить их разговор. Хозяин трактира в течение пяти минут не покидал этого наблюдательного пункта, а барный только что вернулся после того сообщения, которое он передавал посетителям, когда в бар вошел Феджин, совершавший свои вечерние деловые визиты, и спросил об одном из своих питомцев. «Тише», – сказал барный, – «в той комнате чужие». «Чужие», — повторил старик шепотом. «Да, и чудные такие», — добавил Барней. «Не городские, но, сдается, мне пригодный для вас народ». Феджин выслушал это сообщение, по-видимому, с большим интересом. Взобравшись на стул, он приложил глаз к стеклу и увидел, как мистер Клейполь ест и пьет в свое удовольствие, опустошая блюдо с холодным мясом и крошку с портером, и по временам уделяя гомеопатические дозы того и другого Шарлотте, которая терпеливо сидела рядом. «Ага!» – прошептал Феджи, наглядываясь на барная. «Мне нравится ухватки этого парня. Он был бы нам полезен. Он уже знает, как надо школить девку». «Притихни, мой друг, не делай даже столько шуму, как мышь, и дай мне послушать их разговор, дай мне послушать». Он опять приложил глаз к стеклу, а ухом прижался к перегородке, внимательно прислушиваясь. Лицо его приняло хитрое и жадное выражение, придававшее ему сходство с каким-то старым злым духом. «Итак, я решил сделаться джентльменом», — сказал мистер Клейполь, вытягивая ноги и продолжая разговор, к началу которого Феджин опоздал. Довольно этих проклятых гробов! Хочу начать барскую жизнь, а ты, Шарлотта, если хочешь, будешь леди». «Я бы очень этого хотела, мой милый», — ответила Шарлотта. «Но не всякий же день удается опустошать кассы и благополучно после этого давать тягу». «К черту, кассы!» — сказал мистер Клейполь. «Многое другого можно очистить, не одни только кассы». «А что, к примеру?» — спросила его спутница. «Карманы, дамские редикюли, дома, почтовые кареты, банки». Воодушевляясь под влиянием Портера, ответил мистер Клиппль. «Но ты не сможешь сделать все это, милый», — заметила Шарлотта. «Я постараюсь завести сношение с теми, кто умеет», — сказал Ноя. «Они сумеют так или иначе пристроить нас к полезному делу. Вот хотя бы ты. Ведь ты стоишь пятидесяти женщин. Никто не сумеет так ловко схитрить и обмануть, как ты, когда я даю тебе на это волю». «Боже, как хорошо слышать от тебя такие слова!» — вскричала Шарлотта, запечатлевая поцелуй на его противном лице. «Ладно, будет», — сказал Ноя, величественно освобождаясь от нее. «Да не разнеживайся слишком, когда я крутоват с тобой. Я хотел бы быть атаманом шайки, держать всех в руках и следить за каждым их шагом так, чтобы они этого не подозревали. Это было бы для меня самым любезным делом, если бы предвиделись барыши. Только бы нам снюхаться с кем-нибудь из этих господ, а тогда это нам обойдется не дороже того двадцатифунтового билета, который у тебя хранится» тем более, что мы сами не знаем, как от него отделаться». Высказав это суждение, мистер Клейпель заглянул в пивную кружку с видом глубочайшей мудрости и, взболтав хорошенько ее содержимое, снисходительно кивнул Шарлотте и сделал глоток, доставивший ему, по-видимому, большое удовольствие. Он раздумывал над вторым глотком, когда дверь внезапно открылась, и появление нового лица прервало его. Это был мистер Феджин. Он имел очень любезный вид и, подойдя, отвесил очень низкий поклон. Присев у соседнего столика, он приказал усмехавшемуся барную подать себе что-нибудь выпить. — Приятный вечер, сэр, но слишком холодный для такого времени года, — сказал Феджин, потирая руки. — Издалека я вижу, сэр. — Как вы это видите? — спросил Ной Клейпель. — У нас в Лондоне нет такой пыли. — ответил Феджин, указав поочередно на обувь Ноя и его спутницы и на оба узла. «А вы сметливый человек!» — сказал Ноя. «Ха-ха-ха! Ты послушай только, Шарлотта!» «Ну, мой друг, в этом городе плохо тому, кто не сметлив!» — ответил еврей, понижая голос до конфиденциального шепота. «Я говорю вам правду!» Фэджин скрипил это замечание, коснувшись своего носа сбоку правым указательным пальцем, и Ной тотчас попытался перенять у него этот жест, хоть и не вполне успешно вследствие того, что его нос не был достаточно велик. Как бы то ни было, но мистер Фэджин истолковал эту попытку как выражение полного совпадения с высказанным им мнением и дружески протянул ему напиток, принесенный Барнеем. «Хорошая штука», — заметил мистер Клейпл, причмокивая губами. «Дорогая», — сказал Феджин, — «приходится постоянно очищать либо кассу, либо карман, либо дамский редикюль, либо дом, либо почтовую карету, либо банк, чтобы постоянно пить такое зелье». «Лишь только мистер Клейпл услышал извлечение из своих собственных замечаний», как тотчас откинулся на спинку стула и, выражая своим побледневшим, как мел лицом, крайний испуг, растерянно переводил взгляд с еврея на шарлотту. «Не обращайте внимания, дорогой мой», — сказал Феджин, придвигаясь ближе к нему. «Ха-ха! Хорошо, что только я вас случайно услышал. Очень удачно вышло, что только я. Я ничего не брал!» Забормотал и уже не сидевший с вытянутыми ногами, как подобает независимому джентльмену, но подобравший их, как только мог, под стул. «Это все ее проделки. Ведь у тебя деньги, Шарлотта, ты знаешь, что у тебя». «Не все ли равно, кого и кто взял, дорогой мой?» ответил Фэджин, кивнув, однако соколиный взгляд на девушку и на Обузла. «Я по той же части, и вы мне этим нравитесь». «По какой части?» спросил мистер Клиппл несколько ободрившись. «По части этих дел», — ответил Феджин. «Так же точно, как и все служащие этого трактира. Вы угодили в надлежащую дверь, и здесь вам так безопасно, как и желать нельзя. Во всей столице нет такого надежного места, как Калеки, то есть пока я не нарушу его безопасности. А я полюбил вас и эту молодую женщину, а поэтому раз я так сказал, то вам не о чем тревожиться». «Верните себе душевное спокойствие». Если душа мистера Клейполя и успокоилась после этого уверения, то про его тело отнюдь нельзя было сказать того же, так как он ерзал и крутился на стуле, принимая самые неуклюжие позы и созерцая своего нового друга со страхом и недоверием. «Вот еще что я скажу вам», — продолжал Феджин, ободрив девушку дружелюбными кивками и успокоительными замечаниями. «У меня есть друг, который, я думаю, пойдет навстречу вашему горячему желанию и направит вас на истинный путь, где вы можете найти себе такой род занятий, какой вам покажется наиболее подходящим для начала, и понемногу изучить остальные отрасли». «Вы говорите, будто всерьез», — ответил Ноя. «Ну, какой же смысл был бы мне шутить?» — пожал плечами Феджин. «Вот что, пойдем-ка, мне надо сказать вам несколько слов наедине». «Зачем нам беспокоиться и уходить?» — сказал Ноя, постепенно опять извлекая ноги из-под стула. «Она пока может снести узлы наверх. Шарлотта, возьми узлы!» Это повеление, произнесенное с большим величием, было исполнено без малейшего промедления, и Шарлотта поплелась прочь с багажом, между тем, как Ноя открыл ей дверь и проводил ее глазами. «Я не дурно ее обуздываю, не правда ли?» Возвратясь на свое место, спросил он тоном укротителя, только что усмирившего какого-нибудь дикого зверя. «Превосходно!» — ответил Феджин, похлопывая его по плечу. «Вы гелий?» «Я думаю, что если бы я не был гением, то не находился бы здесь», — сказал Ноя. «Однако она скоро вернется, не теряйте времени» но «Ну, так как же вы думаете, если мой друг вам понравится, то что для вас может быть лучше чем присоединиться к нему хороши ли его дела в этом вся суть ответил ной подмигнув своим крошечным глазом он на вершине у него пропасть рук и он окружен наилучшим обществом следующих мастеров все городские «Среди них ни одного иногороднего, и я думаю, что он не взял бы вас даже по моей рекомендации, если бы не нуждался в помощниках как раз теперь». «Должен ли я буду выложить свое?» — спросил Ной, хлопнув себя по карману. «Да, без этого едва ли обойдется», — ответил Феджин с уверенностью. «Двадцать фунтов, черт возьми, ведь это уйма денег!» «Только если не в билете, от которого не отделаешься», — возразил Феджин. «Номер и год записаны, я полагаю. В банке не станут менять, а? Цена билета будет небольшая. Придется отправить подальше, и едва ли удастся сбыть задорого. Когда я смогу его увидеть?» — нерешительно спросил Ноя. «Завтра утром». «Где?» «Здесь». Гм, произнес Ноя. «Какое жалование?» Будете жить как джентльмен. Столы, квартира, табак и выпивка бесплатно. Половина вашего заработка и половина заработка молодой женщины ваши. Согласился бы Ноэ, жадность которого вовсе не отличалась ничтожными размерами даже на такие блестящие условия обладании полной свободой выбора, весьма сомнительно. Но вспомнив, что в случае отказа его новой знакомой имеет власть немедленно отдать его в руки правосудия, ибо случаются и более странные вещи, он постепенно сдался и заявил, что, по его мнению, это для него годится. «Но вы понимаете...» — заметил Ноя, что так как она сможет наработать немало, то я хотел бы взять себе что-нибудь полегче. — Дамские рукоделия? — подсказал Феджин. — Да, в этом роде, — ответил Ноя. Что, по вашему мнению, подошло бы для меня на первое время? Что-нибудь не требующее большой силы и не очень опасное, понимаете? Вот в этом роде. — Я слышал, как вы говорили что-то о подглядывании за другими, мой друг, — сказал Феджин. «Моему другу очень пригодился бы кто-нибудь, кто умел бы хорошо шпионить». «Да, я упомянул об этом, и был бы не прочь заниматься этим по временам», нерешительно произнес мистер Клейпль. «Но это дело само себя не оплачивает, вы знаете». «Правда», — заметил еврей, обдумывая или притворяясь обдумывающим. «Нет, это не годится». «Что же в таком случае?» — спросил Ной, озабоченно глядя на него. Хорошо бы что-нибудь такое, что можно делать украдкой и хорошо зарабатывать, и в то же время быть в такой же безопасности, как у себя дома». «Что вы думаете о старых дамах?» – предложил Феджин. «Можно ведь сколотить немало денег, вырывая у них сумки и узелки и убегая за угол. А разве они не визжат отчаянным голосом и не царапаются иногда?» – сказал Ной, качая головой. «Я думаю, что это для меня годится. Нет ли еще какой-нибудь работы?» «Постойте», — сказал Феджин, положив руку на колено Ноя. «Щипание цыплят». «Что это такое?» — осведомился мистер Клейполь. «Цыплят, дорогой мой», — ответил Феджин. «Это маленькие дети, посланные мамашами с какими-либо поручениями. А щипание заключается в том, чтобы отнимать у них деньги. Они всегда держат свои шиллинги и полушиллинги наготове в руках» а затем спихивать их в водосточную канаву и медленным шагом уходить прочь, будто не случилось ничего особенного. Кроме того, что какой-то ребенок упал и немножко ушибся. «Ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» – заржал мистер Клейпель, в восторге дрыгнув ногой в воздухе. «Ей-богу, лучше ничего и не придумать!» «Конечно!» – продолжал Феджин. «И вы можете наметить себе великолепную охоту в Кэмпдентауне, тауне Бэтлбриджи и соседних кварталах, где они постоянно бегают с поручениями, так что вы в любое время можете ощипать столько цыплят, сколько захотите». Ха-ха-ха! Тут Фэзжен ткнул мистера Клейполя в бок, и они в один голос разразились громким и продолжительным хохотом. «Ноя, прекрасно!» — сказал Ноя, приходя в себя и видя возвращающуюся Шарлотту. «В какое же время завтра утром?» «Десять часов годится?» — спросил Феджин. И когда мистер Клейполь утвердительно кивнул, прибавил, «Как я должен величать моего доброго друга?» «Мистер Балтер!» — ответил Ноя, приготовившийся к такому вопросу заранее. «Мистер Марис Балтер!» «А это миссис Балтер!» «Мистер Балтер, ваш покорнейший слуга!» сказал Феджин, клоняясь с комической галантностью. Я надеюсь, что познакомлюсь с вами ближе весьма непродолжительном времени. Ты слышишь, что говорит джентльмен Шарлотта? загремел мистер Клейполь. Да, Ное, милый мой, ответила миссис Болтер, протягивая руку. Она зовет меня Ное в виде особой ласки, сказал мистер Болтер, бывший Клейполь, обращаясь к Феджину. Вы понимаете? О, да, я понимаю. Отлично понимаю, ответил Феджин. И действительно он понимал. «Спокойной ночи, спокойной ночи!» С многочисленными прощаниями и благими пожеланиями мистер Феджин отправился в Освояси. А Клиполь, воззвав к вниманию своей дамы, начал объяснять ей заключенное им соглашение, обнаруживая при этом надменности чувство превосходства, приличествовавшее ему не только как представителю более сильного пола, но и как джентльмену, который заслужил честь быть назначенным на такой важный пост, как щипание цыплят в Лондоне и его окрестностях.